Глава одиннадцатая. Двадцать семь часов сорок две минуты до запуска. В зал вошел мужчина лет тридцати, темнокожий, с аккуратно подстриженной бородкой и волосами до плеч. В руках он держал планшет, который протянул Кэсси. Устройство было тонким, как бумага, и твердым, как сталь. «Салман Джалаль», — сказала Кэсси, — «давненько не виделись». «Последний раз, когда вы еще работали в Икре. Мы подписали контракт на симуляцию Джеральда Буна», — ответил Джалаль. «С тех пор прошла целая жизнь». «Согласен с вами. Не думал, что наши пути снова пересекутся». «Я тоже. Как вы?» «Весь в делах, как обычно», — сказал Джалаль. «Весьма необычно работать в компании, где мертвецам юридическая помощь нужна больше, чем живым». Кэсси нажала на экран, и на нем высветился контракт. Джалаль терпеливо подождал, пока она его прочитает. уайт принес бутылки с водой и большое блюдо с фруктами. Элли схватила яблоко и вгрызлась в него, словно тасманийский дьявол. Через восемь секунд от яблока остались только хвостик и сердцевина. Она одним махом проглотила полбутылки воды и оглушительно рыгнула. Ее щеки мгновенно залились краской. «А пиццы у вас тут нет?» — поинтересовалась девочка. «Она мне нравится», — усмехнулся Лейк. Морис, посмотри, чем сегодня кормят в кафетерии». «Я бы не отказалась от сэндвича с индейкой», — вставила Элли. Уайт рассмеялся и пошел посмотреть, чем там можно поживиться. Как и предупреждал Лейк, договор о неразглашении был жестким. В случае нарушения контракта... Сюда входили даже мысли о разглашении. Кэсси должна была еженедельно проходить проверку на датчике отпечатка до конца своих дней. Криспин Лейк в буквальном смысле оказывался полным хозяином ее самой, всего, что ей принадлежало, и всего, что могло ей принадлежать. Кэсси договор скорее позабавил, чем испугал. У нее не было никакой собственности и все последние десять лет она только и делала, что пыталась обелить имя мужа. Если это не удастся, то и жить ей незачем. Лейк мог получить ее деньги, жалкие крохи, и ее жизнь, которую и жизнью-то не назвать. Если подтвердиться, что Харрис все-таки являлся верховным светочем, и что это он подтолкнул людей на массовые самоубийства, Кэсси сама предпочтет лечь в могилу. «Я не совсем понимаю», — сказала она, — «почему договор о неразглашении заключается на неограниченный срок? Ведь после того, как запустится СИМ, информация и так станет публичной». «Не вся», — ответил Лейк. «Даже просто находясь здесь, вы видите такие вещи, которых не видел никто до вас. И есть немало людей, готовых на что угодно, чтобы навредить паст Крайму. Прошу, не надо про источник». Вмешался Уайт. Источник? Насторожила Сели. Это что-то вроде секты, члены которой считают, что мир им должен, потому что с ними произошло нечто плохое, объяснил Уайт. Лейк добавил. Источник подпольная группа жалких неудачников, мнящих себя жертвами. На самом деле у них гораздо больше общего с террористами. Все они кого-нибудь потеряли при трагических обстоятельствах. У большинства родные погибли от рук террористов, маньяков и извращенцев. В этом я им сочувствую. Но теперь они решили, что общество им что-то должно. И сколотили, как они это называют, союз, чтобы отомстить людям, которые воспользовались ими или их обманули. Каким-то образом мы попали под их прицел. У них неплохое финансирование, и они отнюдь не мирные». Постоянно пытаются взломать наши серверы, а один даже прикинулся посетителем и хотел проникнуть к нам в отдел разработки. «Ими руководит одна парочка», — добавил Уайт. «Оба психопаты. Я сильно порадуюсь, когда они окажутся за решеткой, а еще лучше в могиле». «Некоторые люди, пережившие трагедию, перенаправляют свое горе и гнев на то, чтобы сделать мир лучше», — сказал Лейк. «Но кто-то...» «Идет по другому пути. Я уверен, что все дело тут в зависти. Стоит компании добиться успеха, и люди попытаются ограбить ее или уничтожить. Но такого продукта, как наш, такого качества добиться не удастся никому». Лейк хвастался, но Кэсси знала, что он прав. Каждый раз, когда краем объявлял о новом Симе, его запуска ждали, как коронации нового Папы Римского в виртуальном соборе святого Петра В Ватикане плюс. Люди ели, спали и дышали посткраймом. Не будет преувеличением сказать, что многие из них жили в Симахлейка. По прежней работе в Икре Кэсси знала, что у поклонников посткрайма чаще всего случались ожоги мозга. Люди входили в Сим и забывали обо всем, а потом их бесчувственные тела находила ПТП. Десятилетия назад, когда популярность онлайн-игр только начиналась, их поклонники попадали в больницы и даже умирали, потому что в своей зависимости буквально забывали есть и пить. Особенно много таких смертей было зарегистрировано в Южной Корее. Например, 20-летний юноша скончался от сердечной недостаточности, просидев за компьютером 50 часов без перерыва и не выпив за это время ни глотка воды. Молодая пара, Так увлеклась воспитанием своего виртуального ребенка, похожего на ангелочка, что их реальный сын едва не умер с голоду. Правительство Южной Кореи даже приняло закон о защите молодежи, запрещавший несовершеннолетним играть в компьютерные игры с полуночи до шести часов утра. В результате резко взлетело мошенничество с личными профилями, и вскоре закон отменили. Все стало еще хуже с появлением Теры Плюс и переносом в сеть любых контактов, рабочих и личных. Лекарства от мозговых ожогов, представлявшие собой простые таблетки натрия, продавались громадными объемами. ПТП пыталась заставить Лейка добавить в его симы дисклеймеры, а также установить таймер, который будет напоминать игрокам о поддержании водного баланса. Лейк ответил отказом. «Взрослые могут сами принимать решения», — заявил он. Кэсси знала, что это добавило загадочности репутации пасткрайма. Чем больше людей оказывались в зависимости даже нездоровой от симов, тем больше желающих стремилось попробовать их. Компания делала на этом деньги. Кэсси закончила читать контракт и подписала его, поставив отпечаток пальца. Джалаль подключил к устройству сканер и отсканировал сетчатку ее глаза. «Готово!» — провозгласил он. «Великолепно!» — ответила Кэсси. «Если я нарушу контракт, вы получите 18 центов, мою коллекцию дешевой бижутерии и уродливый желтый диван. А теперь идем внутрь». «Не так быстро!» — сказал Лейк. «Сначала вы должны познакомиться с моим ведущим программистом Стивеном Вулманом. Без него краем не был бы пасткраймом. «Вот так вот просто отдаете свои лавры другому?» — удивилась Кэсси. — Не похоже на вас. — В жизни я доверяю только двум людям, — ответил Лейк. — Один из них — Морис Уайт. Второй — Стивен Вулман. И если вы останетесь, то будете много с ним работать. Идите за мной. Лейк с Уайтом повели Кэсси и Элли по стеклянному коридору, проходившему над парком. На стенах, словно цифровые галлюцинации, перемигивались виртуальные обложки журналов и крутились видеоролики из разных интервью Лейка. В конце перехода горел красными цифрами счетчик с бегущей строкой. Количество подписчиков пасткрайма. Он показывал число 121 миллион, которое продолжало расти. Кэсси кое-что прикинула в уме. Годовая подписка на пасткрайм стоила тысячу долларов. Это означало, что компания делает больше 20 миллиардов долларов в год только на подписках в Терри+. Еще миллионы, если не миллиарды, поступали от билетов в Киллерленд, мерча, скинов и тому подобного. Например, если вы хотели войти в сим Эда Гина, в эксклюзивном костюме Эда Гина, это обходилось вам в 500 баксов. Сим Инферно должен был увеличить эти доходы многократно. Кэсси не удивилась бы росту числа подписчиков до 150 миллионов в следующие два года. Такой приток денег дал бы компании возможность заново наполнить полупустой парк развлечений. «Знаете, почему я назвал это здание корпусом Банди?» — поинтересовался Лейк на ходу. «Почему?» «Потому что прямо здесь, на этом самом месте, Тед Банди был арестован в 1975 -м. Тогда город Вествелли назывался Грейнджером. Там, где мы сейчас стоим, патрульный по имени Роберт Хейвард, сидя в своей машине, заметил подозрительный Volkswagen Жук бежевого цвета. Позже, направляясь на вызов, Хейвард увидел эту же машину возле дома, где жила семья, которую он знал, и знал, что дочери-подростки сейчас в доме одни. Хейвард подумал, что водитель следит за ними, поехал за «Фольксвагеном», заставил его притормозить на заправке и под дулом пистолета заставил водителя вылезти. Им оказался Тед Банди. Он убил бы тех девочек и еще многих, если бы Роберт Хейвард не послушался своей интуиции. Это место считается легендарным в анналах «Тру Крайма». Поэтому, когда я узнал, что участок продается то сразу решил, вот идеальное место, чтобы построить мой парк. А заправка, где Хейвард выволок Банди из машины, идеальное место для строительства моего командного центра. Отсюда и корпус Банди. — Но почему вы не назвали его в честь Хейварда? — спросила Элли. — Ведь это он настоящий герой. Лейк улыбнулся. — Имя Банди знает больше людей. Он постучал в дверь, на которой светилась табличка «Стивен Вулман». «Войдите!» — откликнулся голос изнутри. Лейк открыл дверь, и за ней оказался просторный кабинет. Чернокожий мужчина средних лет сидел за стеклянным столом, сосредоточенно глядя в четыре подвесных монитора перед собой. Если он и заметил посетителей, то либо не показал этого, либо не придал их появлению значения. Стены кабинета тоже были стеклянными, с цифровыми проекциями и диаграммами. Электронное оборудование, инструменты и детали в строгом порядке лежали на столах. Создавалось такое впечатление, что в офисе Стивена Вулмана вполне можно собрать космический корабль. — Привет, Стив! — сказал Лейк. — Криспин! — рассеянно отозвался Вулман. Я почти закончил с дентальными биосенсорами для Теи. Он говорил, не отрывая взгляда от экранов. «Чудесная новость!» — кивнул Лейк. «Мне жаль тебя прерывать, но вопрос не терпит отлагательств. Стивен, хочу представить тебе Кассандру Уэст!» Волман остановился, отвернулся от мониторов и встал. У него были коротко подстриженные сидеющие волосы, аккуратная бородка и зеленые глаза, в которых светился острый ум. Он протянул Кэсси руку. «Миссис Уэст», — сказал Вулман с почтительной улыбкой. «Какая честь для меня!» Она пожала его ладонь. «Почему это честь?» «Почему?» — изумился Вулман. «Потому что вы сидели в первом ряду во время самого грандиозного исторического момента, случившегося при нашей жизни. Я знаю, Криспин пытался зазвать вас в наш сим, но вы отклонили предложение, и я решил, что на этом все закончилось». «Я не участвовала в инферно», — сказала Кэсси. «Возможно, я выжила, но часть меня умерла. Это было вовсе не так романтично, как вы пытаетесь представить». «Безусловно. Простите, если мои слова прозвучали неуважительно». «Стив» — обратился к Вулману Лейк. «Миссис Уэст здесь не в качестве туриста. Она обнаружила изъян в нашем Симе». «Изъян?» — недоверчиво усмехнулся Вулман. — Я так не думаю. — Не изъян, — объяснила Кэсси. — Но мне кажется, что кто-то подтасовал улики у нас в доме после смерти моего мужа. Ваш симулятор повторяет обстановку в том виде, в каком ее вам представили. — В неполном. Вулман прищурился. — Так вы хотите, чтобы мы исправили это? — Мисс Миллер пережила страшную трагедию, — сказал Лейк. Но у нас есть причина считать, что ее отец мог участвовать в планировании нового инферма. И его время должно было совпасть с десятой годовщиной первого и запуском нашего симулятора». «Господи Иисусе!» — охнул Вулман, и улыбка сбежала с его лица. «Что? Что мы можем сделать?» Основываясь на том, что сказал отец мисс Миллер, а также на уникальных знаниях миссис Уэст, относительно места преступления в доме 44 по Оттер-Крик-Драйв, можно предположить, что другие ошибки или зацепки подскажут нам, будет ли на самом деле новое «Инферно». «И дадут возможность его остановить», — вставила Кэсси. «Они хотят войти в симулятор сейчас?» — растерялся Вулман. «Но он еще не обнародован, он не готов». «Я знаю это, Стивен». Я же управляю этой компанией. Раньше мы никогда не пускали в СИМы посторонних до запуска. Правила нужны, чтобы их нарушать. Какова степень готовности СИМа? 98%, наверное. Я никогда не открыл бы его для публики, не доделав последние 2%. Критики уничтожили бы нас за малейший огрех. Но для обычного пользователя, пожалуй, он готов к использованию. Мы отлавливаем мелкие баги, дорабатываем отслеживание биометрии, проверяем взаимодействие тактилий с визорами Тея. Но все это мелочи. Сам по себе Сим готов к использованию. Так вы говорите, отец мисс Миллер мог быть замешан? Он участвовал в планировании? Элли ответила. Нет, он сказал, что он факел. Он подчинялся кому-то еще. — Кому-то еще, — повторил Вулман. Но ваш муж, миссис Уэст, он же был Верховным Светочем, и он мертв. — Я считаю, что Верховный Светоч все еще жив, — ответила Кэсси. — Я думаю, это тот же человек, кто спланировал первое инферно и свалил вину на моего мужа. С тех самых пор он держался в тени. — Я очень... Надеюсь, что вы ошибаетесь, сказал Вулман. Потому что альтернатива ⁇ кошмарная. Мы все надеемся, что она ошибается, сказал Лейк. Но если это не так, наш долг предотвратить новую катастрофу. Он повернулся к Кэсси. Стив руководил командой, реконструировавшей Инферно. Он был моим первым сотрудником в Пасткрайме. Я опередил мистера Уайта на две недели. — вставил Вулман. — Стив Вулман, мой возняк. Стивен Гэри Возняк родился в 1950 году. Сооснователь компании Apple и соавтор компьютера Apple II, чье появление стало важнейшей вехой в революции персональных компьютеров. — Если использовать сравнение с Джобсом, — сказал Лейк. «В каждой группе должен быть харизматичный солист», — улыбнулся Вулман. «Я рад быть барабанщиком и сидеть сзади». «Стив слишком скромен. Он помог мне открыть новые границы дополненной реальности», — сказал Лейк. «Он понял, чем может стать Терра Плюс задолго до всех остальных. До Стива Терра Плюс была забавной диковиной. Высоколобые интеллектуалы и заносчивые технократы смеялись над ней, как смеялись над интернетом в 80-х. Но люди, вроде Стива и меня, конечно, смотрели вперед и помогли ей вырасти до новой вселенной. Вы двое, плюс несколько глобальных катастроф, трагедий и экономических кризисов, сказала Кэсси. Нужда мать всех изобретений! «Миру нужен был новый способ жить. Это же экономика каменного века — таскать сырье и товары на грузовых судах по всему земному шару или заставлять детей ходить в школы, где какой-нибудь психопат запросто может их расстрелять. Мы помогли сделать мир чище, лучше и безопаснее». Вулман кивнул. «И если мы можем предотвратить еще одну трагедию, мы сделаем это, не колеблясь». «Спасибо вам», — сказала Кэсси, обращаясь к Вулману. «А чем вы занимались до паст-крайма?» «Разрабатывал видеоигры», — ответил он. Лейк усмехнулся. «Ну да, ты разрабатывал видеоигры, а Томасу Эдисону не нравилось бриться в темноте». Отсылка к тому факту, что Томас Эдисон — изобретатель лампы накаливания в ее классическом виде. «На самом деле, Стив создавал новые виртуальные миры еще до того», как кто-либо разглядел потенциал Терры+. Вам знакомо «За три девять земель»? «По ней еще сняли фильм?» — уточнила Элли. Вулман поправил. Три фильма и почти четыре миллиарда кассовых сборов. «Стив создавал подробнейшие постапокалиптические миры в истории дополненной реальности», — сказал Лейк. «Ему удалось наложить свои фильтры на наш реальный мир, чтобы каждое здание, которое вам знакомо, Достоверно обрушивалось на ваших глазах, а на шоссе перед вами возникали километровые провалы и трещины. Стивен воссоздал внешний вид нашей планеты не в постапокалипсис, а в апокалипсис Через тысячи лет после того, как цивилизация рухнула и мир восстановился заново на ее обломках, всем, кто хвалился, что сможет выжить после любой катастрофы, Стивен дал шанс это доказать когда мы выпустили первую версию «За три девять земель», — сказал Вулман. «Она изменила взгляд на дополненную реальность. Я предпочел дополненную реальность полностью виртуальной, потому что хотел, чтобы люди увидели свой мир через мою оптику». В месяц запуска игры 20 человек попали в больницу. Они буквально падали в обморок, когда рипперы, так мы назвали чудовищ, в которых превратились люди, рвали их на части. Некоторым это показалось чересчур реалистичным. Но я пришел к выводу, что мы, наоборот, должны пойти дальше, перейти на новый уровень реальности, а для этого совместить реальный мир с виртуальным. «Мне, конечно, никогда не откусывали рук и ног», — добавил Лейк со смехом. «Но благодаря революционным тактилям и сенсорам, которые придумал Стив», Я смог почувствовать, каково это, когда тебе отгрызает конечности постапокалиптический гуманоид. Именно такой эффект требовался мне для пасткрайма. Я хотел, чтобы люди прочувствовали эти истории, а не просто посмотрели их на экране, пустив звук в наушники. Я хотел стереть все границы. Люди устали от двухмерного изображения, устали использовать только три своих чувства. Тея позволит им использовать все пять. Вулман прошел в дальнюю часть кабинета и приложил ладонь к металлической дверце, щелкнул замок, и Вулман достал устройство. Он разложил металлический каркас и продемонстрировал нечто среднее между солнечными очками и очками для плавания. Они помещались у него на ладони. К дужкам были присоединены наушники и вся гарнитура, казалось, изготовленный из голубоватого стекла. «Это самый совершенный из визоров, когда-либо изобретенных для Терры с гордостью сказал Вулман. «Я назвал его Тейя в честь богини зрения». Лейк добавил, «Паст Краем — это не просто развлечение. Мы — технологическая компания. Мы создаем самые продвинутые симуляции в мире, а для них требуются самые продвинутые визоры». «Именно таким является Тея!» Кэсси покрутила визор в руках. Он весил меньше бутылки с водой. «Такой легкий», — сказала она. 180 граммов», — кивнул Вулман. «Из чего он сделан?» — спросила Элли. «Из высокотехнологичного гибкого поликарбоната», — ответил Вулман. «Он прочнее стали и гибче кружева». «Немного похож на тот, что используется в армейских бронежилетах, только гораздо легче, с невероятно высокой теплопроводимостью. Наши симуляторы обрабатывают гигантские массивы данных, практически со скоростью света. Каждый сим потребляет электроэнергию, которой хватило бы небольшому городу». «И как это влияет на окружающую среду?» — поинтересовалась Эли. Вулман рассмеялся. Ты славная девчушка. Давненько я не слышал, чтобы кто-нибудь беспокоился за окружающую среду. Но, конечно, мы должны быть осторожными. Если направить такое количество энергии на обычную головную гарнитуру, пластик расплавится у вас на коже секунд за шесть. Боюсь даже спрашивать, откуда вы это знаете, — сказала Эля. Каждый божий день кто-нибудь пытается нас взломать, — хмыкнул Вулман. Но у нас хорошие адвокаты. К тому же, наши конкуренты используют дешевые материалы, а управляют ими люди с примитивными мозгами. Одна компания, которую я не стану называть, убила двоих подопытных на фазе разработки, когда визоры у них буквально взорвались при тестировании. Нам даже не пришлось судиться с ними. Их схватило ПТП, а полтора года спустя их директор покончил с собой в тюрьме. Мы единственные в мире, кто может создать нечто столь новаторское, как Тея, и сделать это безопасно. Единственные травмы в паст-крайме — виртуальные. — А можно мне примерить? — спросила Кэсси. Вулман передал ей визор, и она его взяла. Покрутила Тею в руках, потом надела и вставила наушники в уши. К ее удивлению, они тут же надулись так, чтобы заполнить ушные каналы. «Что это было?» — воскликнула она. «Вам понравилось?» — спросил Вулман. «Наушники Теи изготовлены из материала, который принимает форму уха пользователя, чтобы идеально передавать звук. Он воспринимается как реальный и даже лучше, а наши экраны OLED — самые лучшие в мире. На экранах первых смартфонов отображалось несколько миллионов пикселей. Теперь даже у самых примитивных моделей это число составляет миллиард. У дисплеев Тэй на каждый сантиметр приходится около триллиона пикселей. «Как в реальной жизни», — сказал Лейк. «Только...» «Лучше», — перебила его Кэсси. «Я поняла». Она сняла визор. «Когда вы впервые надеваете Тею, оптические сенсоры сканируют ваш глаз», — продолжил Вулман. «Зрачок, хрусталик, сетчатку. Если у вас астигматизм, визор подстроится и исправит все искажения. Ваше зрение в Тере Плюс с помощью Теи станет лучше, чем единица в Тере Минус. Но еще больше я горжусь тем, что Тея задействует все пять органов чувств. У каждого дома в нашем симуляторе есть собственные тактильные ощущения и запахи. Вы уловите разницу между факелом, который жил в Нью-Джерси, и факелом из Маракеша просто по запаху. «Вкус кофе будет различаться, если вы купите свежезаваренный никарагуанский или дрон привезет вам бордо в пластиковом стаканчике. Мы добились совершенства в передаче вкусовых ощущений». «Так в Терри Плюс теперь можно будет почувствовать вкус?» — спросила Элли. «Звучит как-то негигиенично». «На самом деле язык напрямую связан со стволом мозга», — сказал Вулман. «Вкус передается на рецепторы, расположенные там». Но это действует и в обратном порядке. Три черепных нерва оказывают воздействие на язык: блуждающий, языкоглоточный и лицевой. Стимулируя эти нервы, мы можем создать во рту ощущение, соответствующее вкусу. Мы используем специально откалиброванные сенсоры для стимуляции вкусовых каналов или TRPM5 на вашем языке. Представьте, что вы играете на пианино, только вместо него Будут ваши ощущения. Правильная комбинация клавиш создает в буквальном смысле симфонию вкуса. — Это просто потрясающе, — сказала Кэсси, — но тысячи жизней поставлены на карту. Я хотела бы попасть в СИМ. Вулман посмотрел на Лейка и сказал, — Я должен провести полную диагностику, прежде чем впустить кого-то внутрь. — Сколько это займет? — спросила Кэсси. Предполагалось, что симуляция и Тея станут доступны для публики через несколько дней. Может показаться, что это совсем немного, но для нашей команды это означает еще несколько тысяч рабочих часов на устранение багов и проверку взаимодействия аппаратной и программной частей. Дайте мне одну ночь. Я хочу быть уверен, что когда вы войдете в сим, Тея не поджарит ваш мозг. О, я видел в кино, как это сделал Ганнибал Лектор. — сказала Элли. — Не смешно, с учетом обстоятельств, — фыркнула Кесси. — Я знаю, время не терпит, — сказал Лейк. — Но это для вашей же безопасности. — Как я уже говорил, для нас важно, чтобы все травмы в Пасткрайме случались только в Терри Плюс. — И где мы проведем эту ночь? — поинтересовалась Элли. — Заселимся в отель Пасткрайм? Закажем фасоль по-венециански и бутылочку кьянти? «Боюсь, из соображений конфиденциальности я не смогу выпустить вас из комплекса до старта Сима», — сказал Лейк. «К счастью для вас, мои сотрудники частенько трудятся круглосуточно. Живут они в самом парке или поблизости. Но для лентяев, не выдерживающих восемнадцати-часовой рабочий день, у нас есть комната отдыха. Мы ее называем подушкой безопасности». «Вы хотите, чтобы мы ночевали в вашей комнате отдыха?» спросила Кэсси. «Клянусь, подушка — это куда больше, чем просто комната. Там стоят эргономичные кровати, специально разработанные так, чтобы обеспечивать комфортный сон и выравнивать позвоночник. У нас есть душевые и куча закусок. Надеюсь, хотя бы одежда у вас своя, потому что у нас только фирменные футболки и спортивные брюки с символикой пасткрайма». «А вы знаете, что говорят насчет ношения футболок с названием любимой группы?» Виновно, призналась Кэсси. «Роллинг Стоунс 2033. Виртуальный голливудбол «Кит Ричардс — наш большой поклонник», — сказал Лейк. «На самом деле он был в Киллерленде в прошлом году, праздновал свой 103-й день рождения». «Но мы-то приехали не праздновать». «Первым делом с утра я хочу войти в СИМ», — ответила Кэсси. «В противном случае я немедленно нарушу ваш договор о неразглашении, и вам это не понравится». «Значит, увидимся завтра утром», — кивнул Вулман. «Уайт, разошлите всем сотрудникам на ТПД уведомления. Подушка закрывается на ночь, чтобы миссис Уэст и мисс Миллер смогли спокойно отдохнуть. Я продолжу работу. Так и так». «Не собирался сегодня спать», — сказал Вулман. Потом посмотрел на Кэсси и Элли и добавил. «Надеюсь, вы ошибаетесь». Уайт вывел их из кабинета Вулмана. Элли зевнула. Ее глаза были мутными и красными. Кэсси уже и не помнила, когда в последний раз толком высыпалась. Она посмотрела на часы. Время близилось к одиннадцати. У нее глаза тоже слепались, а мозг туманился. Элли зевнула снова, потом смущенно улыбнулась спутнице. — Я с ног валюсь, — сказала девочка. — И я. Уайт остановился перед металлической дверью и приложил ладонь к сенсору. Красный луч просканировал ее сверху вниз. После него зажегся еще один сенсор, зеленый, и луч с потолка пробежал по ним троим. Элли нервно ежилась, пока автоматика читала ее биометрию. Уайт улыбнулся Элли. «Знаю, знаю. Если ты заболеешь раком...» «Я забью вас вашими собственными ручищами», — закончила она за него. «Мои ручищи потолще твоей талии», <смех> — усмехнулся Уайт. «Значит, придется дергать посильнее, чтобы их оторвать». Уайт расхохотался. «Сканирование закончилось, и дверь отъехала в сторону». За ней оказалась большущая комната с двумя вместительными диванами, восемью полноценными кроватями, промышленных размеров холодильником, несколькими кофемашинами и даже книжным стеллажом. Свет там был мягким, приглушенным. Кэсси ожидала увидеть нечто вроде кают-компании космического корабля, С дронами, жужжащими в воздухе, возможно, роботом, который предложит помассировать ей спину, или поваром-киборгом, жарящим омлеты по требованию. Но в действительности подушка выглядела, как гибрид отеля с учительской. — А где визоры? — спросила Элли. — И станции для подключения к Терри Плюс. «Кажется, ты не понимаешь, до чего должен вымотаться сотрудник, чтобы завалиться спать в комнате отдыха, вместо того, чтобы пойти домой», — сказал Уайт. «За все время, что я работаю в посткрайме, ни один сотрудник ни разу не попросил добавить сюда визоры. Раз ты здесь, у тебя уже глаза не открываются, и ты едва держишься на ногах. Но мы предпочитаем до такого не доводить». Уже и не помню, когда в последний раз видела настоящие книги сказала Кэсси. Она подошла к стеллажу и провела пальцем по книжным корешкам. В последний раз она держала в руках печатную книгу десяток лет назад. Книга печатания стала слишком дорогим удовольствием. С тех пор, как сырье подорожало, а рабочая сила перекочевала в Терру Плюс, бумажные книги превратились в реликвии из прошлого. Когда Кэсси была маленькой, полки в их доме ломились от книг. Стеллаж напомнил ей о тех временах. Или уже пожирала глазами кровати, словно путник, увидевший в пустыне прохладное голубое озеро. «Женские туалеты налево по коридору», — сказал Уайт. «Я уже ввел в систему вашу биометрию, поэтому просто приложите ладонь к двери, и она откроется. Там есть душевые, полотенца и гигиенические принадлежности. Если вам еще что-нибудь понадобится, просто нажмите красную кнопку у вас над кроватью». «Кажется, вы не очень хотите, чтобы ваши сотрудники уходили домой», — усмехнулась Кэсси. «Дело не в том, что мы не хотим, чтобы они уходили домой», — ответил Уайт. «Просто Криспин предпочитает нанимать людей столь же увлеченных, как он сам. Он за то, чтобы они работали подолгу, и если им нужно место, чтобы отоспаться после 18-часового рабочего дня, он готов сделать его максимально комфортабельным». Элли залезла под одеяло и воскликнула. «Господи боже, эта кровать просто волшебная!» Девочка даже застонала от удовольствия. «Какую технологию вы используете при изготовлении простыней? Это ее вам надо запатентовать и продавать за миллионы!» Уайт улыбнулся. «Я дам Криспину знать. Что же, оставляю вас вдвоем. Если вам что-нибудь понадобится...» «Красная кнопка» закончила за него Кэсси. Уайт вышел из комнаты. Кэсси присела на кровать по соседству отели, скинула туфли и стала разминать затекшие ступни и щиколотки. Веки Элли дрожали, глаза закрывались сами собой. Сердце у Кэсси сжалось, как будто открылся давно заживший шрам. Десять лет прошло с тех пор, как она ночевала с кем-то в одной комнате, и еще больше с тех пор, как она ночевала с кем-то ни из своей семьи. Через несколько секунд Элли заснула. Кэсси невольно улыбнулась, услышав ее негромкий храп. Она зашла в туалет, умылась и забралась в постель. Элли была права. Ей казалось, будто она парит на облаке. Устраиваясь поудобнее, Кэсси заметила, что девочка приоткрыла глаза. «Все в порядке?» «Не совсем». «А что такое?» просто думаю про завтра, про то, что мы можем найти или не найти. Я тоже. Если мы что-то найдем, мне страшно думать, что это может означать. А если не найдем, значит, мои родители просто умерли, и на этом все заканчивается. Мне тоже страшно, сказала Кэсси. Страшно, что будет новое инферно. А еще страшно, что мы можем ничего не найти, и это будет означать, что Харрис на самом деле был... Она замолчала. Элли кивнула. «Можно я кое в чем признаюсь?» «Конечно». «Только не сердись». «Не буду». «Обещаешь?» «Обещаю», — сказала Кэсси. «У меня нет на это сил». Эли с шумом втянула носом в воздух. «Я надеюсь, что мы ничего не найдем», — сказала она. «Надеюсь, что не будет второго инферно. Надеюсь, что мой отец просто сошел с ума и убил мою маму, и пускай это означает, что моя жизнь разрушена, хотя бы не пострадают другие люди». Элли села в постели и посмотрела Кэсси в глаза. Потом продолжила. «Я надеюсь, твой муж правда был организатором инферно. Надеюсь, что он виновен, потому что это значит, что единственный Верховный Светоч мертв и больше никому не причинит вреда. Кэсси ничего не ответила. «Ты злишься?» — спросила Эли. «Нет», — ответила она. Кэсси не злилась. Она чувствовала что-то, но точно не злость. «Можно и я тебе кое-что скажу?» Элли кивнула. «Я до сих пор иногда навещаю его». «Кого? Харриса?» «Да». «После его смерти...» Я устроила в Тере Минус похороны. В гробу было пусто, потому что его тело сгорело при пожаре. Нечего было хоронить. На следующий день после похорон его могилу раскопали, а памятник разбили. На его пустой гроб высыпали фотографии жертв Инферно. Поэтому я перезахоронила гроб в другой могиле, про которую никто не знает. Я не хожу туда, потому что меня могут выследить и все повторится но я купила ему виртуальную могилу в Терри Плюс, засекреченную. Только у меня есть туда доступ. Я все еще иногда туда хожу, приношу виртуальные цветы, ультразвуковые снимки нашей дочери, которая так и не родилась. Провожу с ним какое-то время, иногда даже думаю так и остаться там. Или дотянуть до того, что у меня начнется мозговой ожог, и я ничего не буду помнить. Я не верю, что Харрис был Верховным Светочем, но иногда мне кажется, я цепляюсь за это только потому, что больше мне уцепиться не за что. Эли кивнула. Я скучаю по ним. Скучаю каждый день. Я ненавижу своего отца за то, что он сделал, но не могу перестать думать о том, каким он был. Как мы ходили в парк в Тереплюс, и он часами качал меня на качелях. У нас была виртуальная собака. Он хотел, чтобы я стала ответственной, обещал, что если я хорошо буду о ней заботиться, когда-нибудь он купит мне настоящую. Я стараюсь помнить этого отца, а не того, которым он стал под конец. Может, когда-нибудь изобретут визор, который позволит нам выбирать и пересматривать наши воспоминания, сказала Кэсси. Сохранять хорошие и стирать плохие. «Я бы такой купила», сказала Элли. Могу поспорить, когда ты проснулась 10 лет назад, то ничего подобного даже не представляла. Я много что представляла. Но точно не то, что поеду за тысячу миль со странной девчонкой, чтобы попытаться предотвратить глобальную катастрофу и очистить имя моего покойного мужа, которого обвинят в том, что он был маньяком убийцей и главой секты. А что ты представляла-то? Тихо спросила Эля. До этого всего. Кэсси сделала медленный глубокий вдох и сказала. «Я представляла, что буду жить счастливо. Что у нас будет семья. Один из тех браков, которым все завидуют. Что мы будем путешествовать. По-настоящему, а не только в Терри Плюс. Что я буду любить, и меня будут любить. У меня все это было. Жаль, я не знала, что могу лишиться всего в мгновение ока. «Я больше ценила бы то, что имела». «Я больше ценила бы друзей», — сказала Элли. «Даже не знаю, увижусь ли с ними еще когда-нибудь». «А для себя?» — спросила Кэсси. «О чем ты мечтала для себя?» «Снимать кино. Настоящее кино. Как снимали давным-давно. Такие мрачные, загадочные фильмы, где из эффектов только игра света и тени». Где есть настоящие актеры и сюжет, а не пещеры и монстры и всякие взрывающиеся штуки. Я имею в виду, такое тоже можно снимать. Но я снимала бы фильмы, где то, что актеры говорят, так же важно, как то, о чем они молчат. Где у людей подве тени, одна на стене и одна у них внутри. Ты еще можешь это сделать, сказала Кэсси, хоть и не очень убедительно. Наверняка. Элли это заметила. «Кажется, у нас обеих все пошло не по плану, да?» «Но у тебя время еще есть», — улыбнулась Кэсси. «Возможно», — ответила Элли. «Может, и у тебя тоже». «Может, и у меня». «Спокойной ночи, миссис Уэст». «Кэсси». «Спокойной ночи, Кэсси». Элли снова закрыла глаза. Через пару секунд она уже храпела. Кэсси смотрела на девочку несколько минут, гадая, будет ли у нее когда-нибудь нормальная жизнь. Погружаясь в сон, она представляла себе, какой-то могла бы быть.